Глава 20. Закончилась луна вепря, прошла луна скорпиона и началась луна осьминога. Задули промозглые осенние ветра, все чаще лили дожди. Вероника держала слово и вела себя хорошо, никого не призывала и не изгоняла. Астрид эта капельку даже огорчала, потому что она не могла испытать новое име, так что она иногда немного обижала сестру, но ну совсем немножко, потому что Вероника маленькая и беззащитная, особенно теперь, когда злая мама пригрозила заковать ее в короний. Раньше она хотя бы изгнать Астрид могла, а теперь кир ей. Думая об этом, Астрид испытывала заслуженное превосходство. «Че ж, макодявка, как заключение?» спросила Астрид, влезая в окно. «Теперь это тебе не дом, теперь это тюрячка». И тут в глазах потемнело. Астрид услышала звонкий шлепок и поняла, что у окна подстерегала мама с леечкой. Она уже несколько раз предупреждала, чтобы Астрид не лазила в это окно, потому что здесь катка с фиалками. Но именно поэтому здесь и было так удобно залезать, ведь катка играла роль ступеньки. «Хватит топтать мои фиалки и обижать сестру», наставительно сказала мама, когда Астрид проморгалась. «Поверить не могу, я такая прекрасная мать», «Как у меня могло вырасти такое дерьмо!» «Дерьмо!» – с удовольствием повторила Вероника. «Не повторяй за мамой такие слова, Вероника!» – сказала Астрид. «А то вырастешь дерьмом!» Она увернулась от брошенной лейки и с хохотом удрала. «Ну вот! И что мне с этим делать?» – вздохнула Лахджа, усаживаясь на диван. «Она демон!» – сказал муж, читая газету. «Ты тоже!» «Значит, ничего!» «Она стала лучше учиться хотя бы!» В этом году классная наставница ей довольна, она меньше задирает Веронику и сверстников, у нее появились настоящие друзья, темный эльф, гоблин, правда, но это уже прогресс. Какая разница, кто они? Пожала плечами Лакджа. Друлеон странный, но неплохой, а Зубрила вообще хороший мальчик, очень умненький. Вероника немного раздраженно обернулась к родителям не мешали она сидела у камина и слушала вечернюю сказку попугая потому что согласно режиму дня после ужина она один час играет потом слушает сказку потом чистит зубы посещает горшок переодевается в пижаму и ложится спать режим это важно и мати уже заканчивал сегодняшнюю сказку возможно уже бы закончил если бы все время не отвлекали и вот тогда. «Злой великан зарезал добрую», – говорил он. «А тетя кое зарезал, перебила Вероника. «Кра! Понимаешь, Вероника, когда взрослые дяди и тетя, или даже двое дядь, очень сильно ненавидят друг друга, ты чему ее тут учишь?» – аж уронил газету папа. Жизнь кра! Жизнь полна боли и смерти! Этому нас учат сказки!» «Особенно сказки Андерсена», Андерсона, согласилась Лакджа. Вероника засопела и утопала чистить зубы, не дослушав сказку. Все время отвлекают, и она пропустила правильное время. Теперь придется не дослушать, потому что иначе она ляжет спать позже и не выспится. Взрослые не понимают, и Астрид не понимает. Она вон залезла на крышу и орет оттуда что-то. Кажется, опять бросает вызов Космодану. Ну да, гроза же начинается. «Кажется, наша дочь немного особенная» грустно сказала Ладжа, проводив взглядом Веронику. «Из чего это следует?» – не понял Майна. «Так строго придерживаться распорядка дня нетипично для трехлетней девочки. И ты видела ее комнату. Я недавно в нее убиралась. И... Там нечего убирать. Там енот убирается. Там нечего убирать», – подтвердила Халайнен, подкидывая дров в камин. «Разве только пыль стирать с верхних полок?» Она расставляет книги по размерам и цветам. Сказал Лакджа. «А любит порядок, мой отец тоже так их расставлял и всегда делал замечания, когда его порядок нарушали. В самом деле, – заинтересовалась Лакджа, – он был болезненно чистоплотен, его фамильяром был Рой Шершней, сама как думаешь?» «А что они не чистоплотные, это всего лишь говорит о том, что он не боялся насекомых». Лакджа задумалась, не сводить ли Вераннику к Тауване». Возможно, хороший психозритель станет решением всех проблем, но не сделает ли он хуже при ее о удивительных способностях, не опасно ли залезать к ней в голову. Ладно, пока что о задержке в развитии говорить не приходится. Вероника растет во всех отношениях необычной девочкой, но психических отклонений незаметно, серьезных во всяком случае. Да, очень аккуратная, пунктуальная, но это не смертельно. И все-таки Лахджев сгрустнулась. Что если это аутизм? Совсем легкий, конечно, но все равно неприятно. «Интересный факт. Всякого рода причуды для волшебников совершенно нормальны», – подал голос Мати. «Больше причуд, больше волшебства. Чудачество, чудотворчество – однокоренные слова. Выдающийся волшебный дар часто сопровождается легкими и даже крупными ненормалиями», а порой доходит и до сумасшествия. «Тогда еще хорошо, что она просто немного в себе», — успокоил жену Майна. «Представляешь, если бы со своими способностями она была бы, например, клептоманкой?» «Еще не вечер, она еще не выросла», — заметил Ихалайнен, сметая пыль с каминной полки. «Вы все вгоняете меня в уныние», — нахохлилась Лакджа. «Да еще и дождь начался». «Давай закутаемся в пледик и посидим на веранде с какао», — предложил Майна. «Это меня утешит, но не развеселит», — вздохнула ладжа распахивая дверь. Сразу стало шумно, дом наполнился звуками дождя. Ливень усиливался, уже гремел гром, полыхали молнии. «Иди сюда, храк бородатый!» — донеслось с крыши. «Вздумал ко мне лезть? Иди сюда, я тебе жопота «Астрид, спускайся!» — крикнула Ладжа. Астрид даже виду не подала, что слышит. Она скакала на крыше, размахивая деревянным мечом, хорошо хоть не настоящим, а то бы точно молнию словила. «Думаешь, у тебя есть целая цепная молния, а у меня нет?» кричала она в небо. «Думаешь, можешь задаваться?» «Ладно, у младшенька это всего лишь возможно аутизма вот старшенька это умственно отсталая», вздохнула ладжа садясь в кресло. «Ничего, вырастим и такую», уселся рядом Майна. Гроза разбушевалась не на шутку, но на веранде было очень уютно. волшебники и демоница закутались в пледы, пили горячее какао и слушали, как грозит небесам их дочь. «Вобе снуется-то», – пробормотал Майн, – «дурь прет». «Астрид, спускайся!» – не выдержав рявкнула Ладжа, вытянув в окно руку и отрастив на ней вторую голову. «Еще молнией шибанет!» «Хватит игнорировать авангард паргоронской армии, трус!» орала Астрид, рассекает тучу лучом салары. «Совершенная меткость! Попади в космодана!» И тут молния ударила совсем рядом, шарахнула в старую яблоню, расщепив ее надвое. Воздух запаха озоном, у Астрид поднялись дыбом волосы, и она уставилась на горящее дерево. «Ладно, первый раунд за тобой!» — крикнула она, поспешно спускаясь. Когти шкрябали по мокрой черепице Под самый конец Астрид все-таки подскользнулась, выронила меч и шмякнулась на землю. Та еще не очень размокла, но все равно Астрид проехалась с попой и вся перемазалась. Папа раздраженно откинул плед и пошел тушить яблоню. Его дочь взбесила Космодана, подумать только. Хорошо еще по ее душу не явилось небесное воинство во главе с анзеросом. Астрид не царь обезьян, долго не продержится. Хорошо, что ты не мартышка, сказал он, когда Астрид подошла поближе к яблоне и заглянула внутрь. Вот что ты устроила. Смотри, там огненные гиены», – ответила Астрид суя руку в горящую труху. Да, знатно, горит, согласился папа, отвешивая Астрид за трещину. Не зли богов! ты не веришь в богов! Ты кто-то тамовец! возмутилась дочь. Я знаю, что они есть. Зачем тебе вообще драться с космоданом? А че, Вероника, может призывать кого хочет, Я, может, хочу призвать и победить, тогда все поймут, что я кудеснее», – заорала Астрид, пиная тлеющий ствол. «Тебе не нужно призывать кого хочешь, чтобы быть кудесной», – устало объяснил папа. Вероника недовольно таращилась на этот бардак из окошка. Она сделала все дела, переоделась в пижаму-кигуруми и собиралась уснуть. «Ну разве уснешь, когда снаружи такое творится?» К тому же Вероника боялась грозы. При каждом раскате она вздрагивала и сжималась. Тем более еще и мать рассказал сегодня страшную сказку про злого великана, а Вероника ее еще даже не дослушала. Сказка закончилась на том, как великан собрал по кусочкам свой скелет, и все стало особенно жутенько. Наверное, там дальше счастливый конец, но Вероника же не дослушала и точно не знает. А вдруг конец плохой? Она какое-то время сидела под одеялом и боялась, но потом не выдержала, достала из-под подушки светильную чашку, подула в нее и опасливо высунула нос за дверь. Там был длинный коридор. Днем в нем горят волшебные светильники, но на ночь они гаснут, чтобы не светить под дверь. Взрослые могут их зажигать и гасить, и Астрид тоже, наверное, но Вероника не может». Она попрыгала, пытаясь дотянуться хотя бы до одного, но не дотянулась. Светя себе чашкой, она прокралась мимо комнаты сестры и поскреблась в спальню родителей. Те еще не спали, и за двери слышались возня и хихиканье. Вероника приоткрыла дверь и обомлела. Мама с папой, пока не видят дети, занимались совершенно не мама папскими вещами. Они дрались подушками. «Уйди, Майна, я в печали», – передразнивал маму папа. «Коварный демон!» «Ты подставился?» – метко ударила подушкой мама, но тут же сама повалилась от тяжелого удара. «Кто еще подставился?» «А, попалась!» «Ой, Вероника!» Родители тут же опустили подушки и пристыженно замерли. Мама поправила лямку комиссоли и позвала Веронику. «Ты что, боишься грозы?» «Я», – опустила взгляд девочка. «Отлично!» – вздохнул папа. «Ну, давай к нам». Вероника торопливо залезла в кровать и прижалась к маме. Та погладила ее по голове и начала объяснять, что бояться грозы совершенно незачем. Это просто электричество в ней мигрохочет. Ничего плохого оно не сделает. «Яблоня сгорело, напомнила Вероника. «Молнии иногда попадают в деревья, но у нас есть громоотвод». «Есть же?» «Что такое громоотвод?» — спросил Майна. «Ну, железный штырь, чтобы молнии. Только не говори, что у вас этого нет». «А, ловец молнии», — догадался муж. Он на шпиле. Чары, правда, старовато уже, надо будет подновить. Кстати, объясняет, почему молния попала в яблоню. Вероника прижалась к маме еще сильнее, снова вспомнила страшную сказку попугая и тяжко вздохнула. Сейчас ей, конечно, ничего не было страшно, потому что, когда мама с папой рядом, то пусть гроза хоть за самим окошком грохочет. Главное, чтобы они были рядом всегда. «Мам, а все однажды умют, да?» С беспокойством спросила она. Ну да, однажды, призналась мама. И вы с папой. Когда-нибудь, очень не скоро. И я този, и ты, но ты еще больше не скоро, ты совсем маленькая. То есть я умью позе остальных? Ну да. Позе всех? Возможно. Вероника, как следует, обдумала новую информацию, а потом скуксилась и захныкала. Что случилось? Заволновалась мама. А когда все умьют, я одна останусь. И кем мне играть тогда? Я вообще одна буду, Тёли. Лакджа принялась жалеть дочь, переживающую свой первый экзистенциальный кризис. И она поспешила объяснить, что новые люди и другие существа тоже появятся. «Как?» – требовательно спросила Вероника. «Так же, как ты появилась. Вот у тебя братик или сестричка будет», – похлопала себя по животу Лакджа. «Их рожают мамы». «Новые люди и остутнутые старых людей?» – изумилась Вероника. «Иногда снаружи вылупляются из яиц», – добавила мама. Вероника переменилась в лице, а Лакджа запоздала поняла, что теперь ее дочь может перестать есть яйца. «Больших яиц», – торопливо поправила она, – «особых, не таких, как мы едим. Драконы, хамендарги, кобрины. А ты не понимаешь, ты их не видела. А куриные яички можно есть, из них никто уже не вылупится». «А зачем их тогда куицы? с подозрением спросила Вероника. «Потому что они нас очень любят и хотят, чтобы нам было что кушать», — на голубом глазу соврала Лакжа. «А свинки нас еще сильнее любят, да, Лакжа? «Конечно, очень самоотвержена Майна подпер голову кулаком. У него были другие планы на этот час. «А если новые люди внутри старых? Тебя зовет?» — допытывалась Вероника. «Нет», — терпеливо отвечала мама. После вас же не разорвала, он просто родится и вылезает наружу. Вероника напряженно задумалась, откуда вылезает. Можно тоже спросить у мамы, но тогда она будет выглядеть совсем глупой, потому что это наверняка очевидно. Так, ну изо рта не может, в рот едят. Попа тоже совсем для другого и пися. Наверняка из пупка. Вот пупок какой-то бесполезный, и он на животе, на самом видном месте, наверное, из него вылезают дети. Так, ну у папы тоже есть пупок. А папы могут и взять детей? Спросила Вероника. М да, они участвуют. Помогите. Нет, сама заварила кашу, сама расхлебывай. Ничего и не заваривала. Вероника задумчиво кивнула. Значит, папы тоже могут. А астить папа я дел или ты? Спросила она. Папы не рожают детей, они только помогают. А почему? Ну... Если бы меня папа я одел, я бы с бодой была, догадалась Вероника. Нет, с восемью ногами, улыбнулась мама. И, мам, я когда ты оделась, откуда вы узнали, что я Вероника? Это я вам так сказала или вы сами догадались? Сами догадались, улыбнулась мама еще шире. Мам, а ты когда маленькая была, ты была мальчик или девочка? Девочка, уверенно ответила мама. А папа? «Папа мальчик». «А почему?» «Потому что он дядя, а я тетя». «А я когда вы ездят, буду дядей или тетя. «Тетя». «А почему?» «Потому что ты девочка». «А я тоже буду детей озять. «Если захочешь». «А как это делать?» Теперь задумались уже все. Майна размышлял, не рассказать ли просто дочери все как есть. Можно, конечно, но она пока просто не поймет. Астрид все сама как-то постепенно уразумела, хотя вроде еще не до конца. — Вероника, мы тебе завтра все подробно расскажем, — предложила мама шепотом, — а сейчас давай обманем папу. — Давай! — обрадовалась Вероника. — А как? — Пойдем ты ляжешь в свою кроватку и спать не будешь, но притворишься, что спишь. Закрой глаза и лежи тихо. Папа будет думать, что ты спишь, а ты не спишь. — О! — восхитилась Вероника, коварно глядя на отвернувшегося папу. — Давай! — Майна с трудом сдерживал смех. Вероника обманывала папу долго, наверное, минут пять. Дальше пяти она пока считать не умела, а потом она моргнула и на часах поднялась та цифра ночной дуги, которая сразу после пяти. Ух ты, какая рань, Вероника еще никогда не вставала так рано, наверное, у нее режим дня сбился из-за того, что поздно легла. Это неправильно. За окошком было еще совсем темно, и дождь даже не думал прекращаться листало, как из ведра, по-прежнему гремел гром и сверкали молнии. Наверное, боги разозлились на глупую Астрид и теперь утопят весь мир. Веронике стало еще страшнее, чем перед засыпанием. Она закопалась в одеяльный кокон и выстроила подушечную крепость, но продолжала бояться. А папа с мамой спят, и Астрид спит, и фамильяры спят. «А призывать никого нельзя». Правда, мама не говорила, что нельзя оживлять. Если сделать объектали, то это не призыв, потому что объекталь прямо здесь. Правильно? Обекталь! пискнула Вероника, высунувшись из идеального кокона. Обекталь, объекталь! Плюшевый зайчик, котенок и опосум поднялись на ноги. В этот раз Вероника оживила их не просто так, а чтобы они ее охраняли от грозы. Поэтому объектали получились серьезные и целеустремленные. Зайчик и котенок, Встали по обе стороны от подушечной крепости, а Посум тихонько сбегал на кухню и принес всем ножи и вилки. Теперь Веронику охраняла вооруженная стража, маленькая, но надежная. И, казалось бы, теперь можно и уснуть, потому что они наверняка защитят ее от грозы и от молнии и от астрид, но уснуть не получится, потому что зато Веронике стало интересно играть. Надо еще чего-нибудь сказала она, вылезая из кокона и раскрывая книжку дяди Фрундорока. Запрещено призывать, мама запретила, на Веронику наденут кандалы, если она не послушается. Астрид все время про это напоминает и дразнится, говорит, что Вероника теперь тюремно-заключенная, и если она будет не слушаться, то совершит преступление и станет магиозом, а тогда ее посадят в карцерику и будут мучить. «Мы должны бизять!» Сказала она, выглядывая в коридор. «Нет, туда нельзя, там родители и астрид, и фамилиары. Они тоже, если увидят, то не выпустят. Но и на улицу нельзя, там дождик и окошко». И тогда Вероника решила убежать в шкаф. Она вспомнила, как котя Соня показал, что всякие места могут быть где угодно, и можно даже открыть любую дверцу, и за ней будет всякое неожиданное. А Вероника часто представляла, что за дверцей шкафа есть какое-то особое место. «Охраняйте!» – велела она объекталем, затворяя за собой дверь. Шкаф был большим, а Вероника маленькой. Одетая в любимую пижаму-кигуруми, она пошла на ощупь все глубже и глубже, поначалу натыкаясь на разную одежду, а потом на ветки деревьев. Хотя нет, ветки деревьев – это как-то неприятные, они сырые. Зачем ей в лес? Там дождь, надо куда-то, где уютно, весело и безопасно. Вероника повернула, и ветки закончились. Заиграла музыка, наверху стало светло, а по ногам поплыл густой туман. Рядом проскакала огромная лягушка, а из ее спины торчали головы сотни маленьких лягушат. А нет, не лягушат. Это гномики. Или нет? Не такие гномики, как гномы, просто очень маленькие человечки, меньше Вероники. Ее это обрадовало. Приятно для разнообразия почувствовать себя большой. Ой... Ее накрыло огромной тенью, рядом шагнула нога, нет, нажища, нажишаща. Вероника зачарованно уставилась на громадную дяди-тетю, она не поняла, кто это, и снова грустно ощутила свою маленькость. «Ты кто?» – писнула она. Тень как будто посмотрела на нее, а затем заклубилась, рассеялась и снова возникла дальше в другом месте. Она словно шагала одновременно и тут, и где-то еще очень высоко среди облаков. «Ладно», — поняла Вероника. Она шла туда, откуда доносилась музыка. К большому, но маленькому домику со смешной крышей, загнутой во все стороны. Там в воздухе плескались огни, все было каким-то разноцветным и очень вкусно пахло. Дорожки никакой не было, и Вероника поминутно спотыкалась. Жалко, что она не взяла свой посох. А хотя нет, взяла. Вот же он. Она в очередной раз споткнулась, Пнула собачий череп и сказала «Далековато, домик почему-то совсем не приближался, Вероника уже, наверное, целый час топала, а он все оставался в том же месте. Тогда она отвернулась и пошла спиной вперед, потому что это разумно и так делал бы любой, кто старше двух лет. И, идя так, она очень скоро наткнулась пятками на деревяшку и плюхнулась попой на крылечко. «Ай!» «Ладно, она не все продумала». А еще она не смогла дотянуться до ручки двери, та была слишком высоко. Вероника вздохнула и жалобно попросила. «Дведька, дведька, отвоись, пожалуйста». Дверь сразу отворилась. Мама говорит, что вежливость города покоряет. Вероника вошла внутрь и поняла, что попала в какое-то хорошее место, потому что тут было очень много всяких существ, все они смеялись, пели и танцевали, а у самой двери стоял большой проволочный человечек. Вместо головы у него был олень и череп, он наклонился к Веронике и проскрипел. «Привет, девочка! Что ты тут делаешь? Ты потерялась, малышка?» «Нет, я гуляю», – честно ответила Вероника. «Не стоит гулять тут одной без родителей. Может, ты спишь?» «Нет, я в шкафу. «Хм, может, в обозе забыл запереть? Ты боялась спать ночью?» Вероника неопределенно помотала головой, пусть не думает, что она чего-то там боится. «Мне нельзя призывать, поэтому я ушла объяснила она. «Лучше уж призывать, чем бродить, где попала, объяснил проволочный человечек. «Певда?» — обрадовалась Вероника. «Да. А кого ты призываешь? У тебя есть знакомый дух?» «Да. Ты. Как тебя зовут?» «Я Эдвиль О'Клюменто Кьянтер Кобелико». Вероника с грустью поняла, что не запомнит и не выговорит такое имя. «А ты мальчик или девочка?» – спросила она. «Я сторож пространства между». «А что такое пространство между?» – спросила она. «Я не могу объяснить так, чтобы ты поняла», – с сожалением произнес проволочный человечек. «Тем более, что за тобой уже пришли». Вероника! Донеслось откуда-то издалека. Вероника! Вероника испугалась, что это мама и накажут, но это оказалась Астрид. В воздухе распахнулись двери, двери шкафа, и Астрид рассерженно сказала. Мам, она в шкафу спит. Вероника моргнула. Да, вокруг уже не было ни домика с танцующими существами, ни музыки пространства между, ни проволочного сторожа кабелики только шкаф с кучей одежды на которой Вероника уснула, наверное. «Ну вот куда тебя все время несет?» Сердито спросила Астрид, помогая сестре выбраться. «Нельзя сидеть в шкафу, там утащит в Знаешь, какие у него когти? Здоровенный, черный, у него огромные когти. И он любит есть детей». Вероника задрожала, глядя на одежду в шкафу. «Хватит ее запугивать», — сказал папа, входя в детскую. «Нету никакого фабозе, это детские страшилки». «А те такое, клюме клюймия, кянтикобейка». Спросила Вероника. Папа вздрогнул. Он пристально посмотрел на девочку и сказал. Это злой дух. Где ты про него услышала? Там. Песнился. Папа выдохнул, взял Веронику на руки и понес вниз умываться и завтракать. По дороге он размышлял, не позеркалит ли то у Вани, не попросить ли чего-нибудь. В последнее время младшая дочь пугала его до усрачки. Астрид, даже будучи демоном, не вызывала такого глубинного ужаса. Ну да, в самом раннем детстве она пыталась убить отчима, да и потом порой проявляла всякое демоническое, но у нее не было настолько непредсказуемых способностей. Наша дочь увидела во сне Киантерка доложил он Лах Дже, пока Вероника мыла ручки. «Что это за дерьмо и почему оно должно меня волновать?» осведомилась жена. «Ты же демон и в астрал ходишь, ты о нем не слышала?» не «Ну, надеюсь, и не услышишь». А Вероника тем временем ябедничала Астрид, что папа с мамой, пока они спят, дерутся подушками. Она сама видела. «Я знала», – засопила Астрид. «Я давно знала. Они играют без нас». Она даже не домыла руки, вбежала в столовую и торжествующе закричала. «Вот вы и попались!» «Ты помыла руки?» – строго спросила мама. «Не меняй тему!» – топнула ногой девочка. «У тебя больше нет надо мной власти!» «Это еще почему?» «А, я не знаю, потому что. Вечно у вас какие-то секреты. Думаете, что мы маленькие и тупые?» «А какие вы?» – сухо спросила мама. «А, а?» – распахнула рот Астрид, залезая на стол с ногами. «Вот так, значит, вот так, да?» «Слезь со стола!» – рванула ее вниз за хвост мама. Папа невозмутимо ел овсяную кашу. Вероника тоже усела за стол, погрузила ложку в мисочку и слушала, как ругаются мама и Астрид. Думала, что сейчас ей все понятно. Лучше призывать, чем бродить, где попала, так сторожка Белика сказал. А Веронике самой хотелось это делать. Так что, ну, причина слабая, но это оправдание, да. Тогда ведь ей не придется уходить. А это главное. И она будет осторожна. Она будет призывать так, что никто не узнает. А если никто не узнает, тогда и мама не узнает. А если мама не узнает то и не считается, потому что никто не будет ругать.